Учитесь задавать вопросы. Спрашивать надо не только врачей, но и себя самого. Понятно, о чем спрашивать врача. О том, как поставлен диагноз, какие варианты лечения существуют, почему выбран предполагаемый метод, какие осложнения бывают и так далее. А о чем спрашивать себя? Начните с главного. Хотите ли вы поправиться? Внушает ли вам врач доверие и так далее? И, наконец, нужно не только задавать вопросы. Сосредоточьтесь, внимательно выслушайте то, что вам говорят, и попытайтесь понять ответ. Пожалуй, это самое трудное дело. Во время нелегкого и ответственного разговора, не таясь, расскажите врачу, чего вы ожидаете от лечения с какими тревогами вам удалось справиться, а что продолжает волновать. У врача, в свою очередь, появится повод лишний раз обдумать, на основании каких данных поставлен диагноз, почему предполагается именно это лечение, какие результаты ожидаются, какие осложнения могут возникнуть и что надо предпринять, чтобы избежать их. Взаимное доверие врача и пациента достигается лишь при неспешном откровенном общении. Может быть, вы лишитесь каких-то иллюзий, но взамен обретете под ногами твердую почву фактов и ближе узнаете врача. Когда вам удастся добиться этого, считайте, что болезнь уже наполовину побеждена.